Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто еще не подписались. Фредерик Браун, Гизенстаки. Тот странный случай произошел именно с малышкой Обри Уолтерс. Хоть сама она и не была странной девочкой. Обри была из простой семьи и жила с отцом и матерью на улице Отис. Иногда она играла до позднего вечера на улице у моста, иногда проводила вечера дома. Обри было девять, у нее были тонкие волосы и веснушки, но кто волнуется по таким пустякам в девять лет? Она весьма успешно училась не в слишком дорогой частной школе, в которую устроили ее родители. Обри легко находила друзей и послушно брала три четверти на скрипке, не обращая внимания, что делала ее отвратительно. Ее самой большой провинностью в детстве было пристрастие не ложиться спать допоздна. Это была ошибкой родителей, которые позволили ей заниматься своими делами до тех пор, пока она не становилась сонной и не валилась с ног. Даже просыпаясь в пять или в шесть утра, девочка редко ложилась в десять. И если мать уговаривала ее лечь пораньше, обрискала причину, чтобы потянуть время, Ну почему детей вечно понукают идти спать? Теперь в 9 лет родители разрешали ей оставаться с ними часов до 11 и позднее, когда они прогуливались с компанией по мосту или выходили вечером в город. Тогда кровать дожидалась ее еще дольше, поскольку они обычно брали девочку с собой. Обри наслаждалась всем, независимо от того, что это было. Она сидела тихо, как мышка в театре или расценивала их с серьезностью взрослеющей девочки через стенку стакана лимонада, в то время как они выпивали коктейль или два в ночном клубе. Она приняла шум, музыку и танцы с большеглазым удивлением, наслаждаясь каждой прожитой минутой. Иногда Дик Ричард, брат ее матери, отправлялся вместе с ними. Она и дядя Ричард были хорошими друзьями. Именно дядя подарил ей куклы. Забавная вещь случилась сегодня, — сказал он однажды. Спускаюсь я от площади Роджерса мимо речного вокзала. Помнишь, Эдит? Это там, где находится офис доктора Говарда. Вдруг что-то мелькнуло на тротуаре прямо позади меня. Я обернулся и увидел вот этот пакет. Этот пакет был белой коробкой, немного больше, чем коробка из-под обуви. Она была необычно перевязана серой лентой. Сэм Уолтерс, отец Обри, посмотрел на нее с любопытством. Совсем не помята заметил он. Возможно, выпала у кого-то из окна. Коробка так и была завязана. Именно так. Я натянул ленту обратно, после того, как открыл ее и заглянул внутрь. О, я не подразумеваю, что полез в нее прямо там. Остановившись, я осмотрелся. Думая, что увижу хозяина, выглядывающего из окна, но никого не заметил и поднял коробку. Навес она была не очень тяжела, да и лента подсказывала мне, что это не то, чего выбрасывают нарочно. Так я и стоял, озираясь по сторонам и покачивая коробку. — Ну, хорошо, экономщик ты наш, — сказал Сэм. — А ты не пытался узнать, кто ее потерял? — Клянусь, Сэм! Я поднялся в ближайшем подъезде до четвертого этажа, расспрашивая людей, окна которых выходили на тротуар. Все, кто был дома, ничего не теряли, и такую коробку в глаза не видели. Может, она вовсе не из окна вывалилась. «А что в ней было, Дик?» – спросила Эдит. «Куклы. Четыре куклы. Я принес их обри, если, конечно, они ей понравятся». Он развязал коробку и воскликнула «О, дядя Ричард, они прекрасны!» «Хм, больше похожи на карликов, чем на куклы», — сказал Сэм. «И потом они неплохо одеты. Должно быть, стоят по несколько долларов за штуку. Ты уверен, что владелец не будет искать их у нас?» Дик пожал плечами. «Интересно, как он сможет это сделать? Я же сказал вам...» что поднялся на четыре этажа. Глухого стука слышно не было, поэтому вряд ли она свалилась с более высоких этажей. А после того, как я ее открыл, я очень удивился. Взгляните-ка сами. Он взял одну из кукол и показал Сэму. Воск, по крайней мере, голова и руки. И ни одна из них не сломана. Эта коробка не могла упасть выше, чем с двух метров. Даже если и так то ума не приложу, откуда именно. Пожал он плечами снова. «Они Гизинстаки», — заявила Обри. «Гизинстаки?» — переспросил отец. «Да, я назову их Гизинстаки», — ответила она. «Смотри, этот папа Гизинстак, это мама Гизинстак, это поменьше девочка Обри Гизинстак, а вот этого мы назовем дяди Гизинстаком». Он будет дядей маленькой девочки. Сэм засмеялся. Совсем как у нас. Но если дядя Гизинстаг брат мамы Гизинстаг, как дядя Ричард брат нашей мамы, то он не может быть гизенстаком Все равно, — сказала Обри, — они все Гизинстаки. Папа, а вы купите мне домик для них? — Дом для кукол, — начал была он. Но поймав взгляд жены, вспомнил что через неделю у Обри день рождения, и они еще не решили, что ей подарить. Мистер Уолтерс торопливо хмыкнул и тихо добавил. «Ну, не знаю, пожалуй, я подумаю об этом». Это был красивый кукольный дом, одноэтажный, но высокий, с сломанной крышей, которая снималась, чтобы можно было переставлять мебель и перемещать кукол из комнаты в комнату. Он отлично подходил для карликов, которых принес дядя Ричард. Обри была на седьмом небе от счастья. Другие игрушки были напрочь забыты, и все ее мысли заняла семья Гизенстаков. Но прошло совсем немного времени, как Сэм Уолтерс начал замечать странный аспект в событиях с гизинстаками. Сначала с тихим похихикиванием в совпадениях, следовавших друг за другом затем с озадаченным взглядом в глазах. Некоторое время спустя он отозвал Дика в угол. Обри только что наигралась и сложила кукол в домик. Сэм произнес. — Ммм, Дик. — Да, Сэм, эти куклы, где ты их взял в самом деле? Глаза Дика Ричарда понимающие уставились на него. — Что ты имеешь в виду, Сэм? Я же рассказал вам, где нашел их. Да, но ведь это была шутка, правда? Я подозреваю, что ты купил их для обри, и, думая, что мы возразим из-за такого дорогого подарка, придумал. Нет, честное слово, я этого не делал. Но, черт возьми, Дик, куклы не могли выпасть из окна, не сломавшись. Они же восковые. Не мог ли кто-то, идущий позади тебя, поставить коробку? Или ее выставили из проезжающего авто, или еще как? Не было никого вокруг, Сэм. Никого вообще. Я тоже задавался этим вопросом. Но если б я лгал, то не выдумал бы такую странную историю, не правда ли? Я бы сказал, что нашел их на скамье в парке. Или на кресле в кинотеатре. Но почему ты интересуешься, Сэм? Я... М -м -м, да так любопытно. Сэм Уолтерс продолжал раздумывать над происшедшим. А тем временем дома... Начали происходить странные вещи. Как-то Обри сказала, «Папа Гизинстаг сегодня не пойдет на работу. Он заболел и будет лежать в кроватке». «Ну и что же не так с этим джентльменом?» спросил ее отец. «Я думаю, что он что-то не то съел». Следующим утром за завтраком Сэм спросил ее снова, «И как же себя чувствует мистер Гизинстаг?» «Немного лучше». Но сегодня он все же не пойдет работать. Доктор сказал, возможно, завтра. На следующий день мистер Гизинстаг отправился на работу. А еще через день Сэм вернулся домой к полудню. Он ужасно себя чувствовал в результате чего-то, что съел на завтрак. Сэм проболел два дня. В первый раз за несколько лет он пропустил работу из-за болезни. Некоторые вещи происходили более быстро. Некоторые медленнее. Нельзя было сказать. Так, если это случилось с Гизинстаками, значит тоже случится и с нами через 24 часа. Иногда это происходило менее чем через час. Иногда в течение недели. Мама и папа Гизинстак сегодня поссорились. Сэм пробовал избежать ссоры с супругой, но оказалось, что просто не может этого сделать. Он поздно вернулся домой с работы. Такое случалось часто, но на сей раз Эдит сделала исключение. Мягкие ответы не в состоянии были остудить ее гнев, и в конце концов он тоже распалился. На следующий день инцидент не обсуждался. Супруги отмалчивались, каждый чувствовал вину именно за собой. Дядя Гизинстаг уезжает в гости в другой город. Ричард не покидал города уже много лет, но на следующей неделе он вдруг заявил, что отправляется в Нью-Йорк. Пит и Эмми, вы их знаете, прислали мне письмо с приглашением. Когда? Резко спросил Сэм. Когда ты получил письмо? Вчера. Ах да, в тот день тебя не было. Дик, возможно, мой вопрос прозвучит несколько странно, но на прошлой неделе ты думал о поездке куда-нибудь? Ты говорил ребенку о возможности такой поездки? Бог мой, конечно же, нет. Даже и не думал о Питеэмме, пока не получил от них письмо. Успокойся, Сэм. Я всего лишь хочу погостить у них недельку-другую. Ты вернешься через три дня. Загробным голосом произнес Сэм. Он ничего никому не мог объяснить, когда Ричард вернулся через три дня. Это прозвучало бы как проклятие. Ведь дядя Ричард не слышал, сколько дней отсутствовал в гостях дядя гизенстаг Сэм Уолтерс начал наблюдать за дочерью, мысленно рассуждая. Несомненно, Обри заставляет кукол проделывать эти вещи. Возможно, у Обри есть подсознательное чувство предсказывать то, что случалось с Уолтерами и Ричардом. Сэм, конечно же, не верил в ясновидение и прочие сверхъестественные штучки. Но неужели его дочь ясновидится? Сегодня миссис Гизенстаг пойдет по магазинам. Она собирается купить себе нарядное пальто. Заслышав это, Эдит улыбнулась и отрешенно посмотрела на мужа. Это напомнило мне Сэм, что завтра я буду в центре и... Но, Эдит, на дворе тяжелые времена. Идет война. Зачем тебе нарядное пальто? Он убеждал настолько долго и красноречиво, что опоздал на работу. На него не действовало утверждение, что она может позволить себе новое пальто, ведь у нее не было обновки уже более двух лет. Сэм не стал объяснять, что настоящей причиной, по которой он был против покупки, была миссис Гезенстаг. А почему? Было слишком глупо ответить даже себе. Эдит купила пальто. Странно думал Сэм. Никто еще не заметил этих совпадений. Но Ричард бывал у них не всегда, а Эдит имела талант слушать лепет Обри, не слыша девяти десятых из него. Папа, сегодня Обри Гизенстаг принесла домой свою ведомость. Она получила пять по арифметике и четыре за правописание. Два дня спустя Сэм позвонил директору школы так чтобы его никто не смог бы подслушать. «Мистер Брадли, я хотел бы задать вам специфический вопрос. Это неважно, но я хотел бы выяснить, может ли учащийся вашей школы знать заранее, какая у него будет отметка?» «Нет», — категорично ответил ему директор. «Не может. Сами преподаватели не знают, пока не высчитают среднеарифметическое изо всех оценок». И это было сделано лишь вчера утром, пока дети играли на большой перемене. Ведомости сразу же были запечатаны в конверты и разосланы по домам. Сэм пытался разговорить его Ричард. Ты неважно выглядишь. Проблемы на работе? Ну, дела в вашей компании вроде пошли на лад. Так или иначе, тебе нечего волноваться. Да все в порядке, Дик. Я ни о чем и не волнуюсь. Ему пришлось хитрить и уворачиваться от вопросов Ричарда, придумывая несуществующие проблемы, чтобы увести его от темы. Сэм думал о гизинстаках много, слишком много. Другое дело, если б он был суеверен или впечатлителен, то, возможно, это было бы не настолько раздражающим. Но он был не таким. Именно поэтому каждое последующее совпадение поражало его еще тяжелее, чем предыдущее. Эдит и Ричард заметили это и говорили о Сэме, когда его самого не было дома. В последнее время он странно себя ведет, Дик. Я действительно волнуюсь. Он ведет себя так, что мне кажется, пора обратиться к доктору. Ты хотела сказать к психиатру? Хм, если б он только позволил. Не могу смотреть, как он мучается. Сэм себя поедом ест. Я пробовал расспросить его об этом, но он не хочет открыться. Эдит, я подозреваю, что это имеет отношение к тем проклятым куклам. Куклам? Ты подразумеваешь куклы, которые ты подарил Обри? Да, Гизинстаки. Он часто сидит, уставившись на их дом. Я слышал, что он задает вопросы ребенку о них. Серьезные вопросы, Эдит. Думаю, что он силится что-то понять в чем-то разобраться, но не может этого сделать. Но, Дик, это ужасно. Послушай, Эдит, Обри интересуется ими уже не так, как раньше. Может, мы сможем увлечь ее чем-то, что она любит еще больше? Танцы. Обри обожает танцы. Но она уже изучает скрипку, Дик. Мы можем перегрузить ребенка. Поговори с ней, пообещай устроить ее в школу танцев, если она оставит этих кукол. Думаю, мы должны потихоньку вынести их из квартиры. И я не хочу травмировать этим Обри. Хорошо, но как ей это сказать? Скажи ей, что отдашь их в бедную семью. Детям, у которых вообще нет никаких кукол. Надеюсь, Обри согласится. Постарайся убедить ее, Эдит. А Сэм? Что мы скажем Сэму, Дик? Он-то наверняка обо всем догадается. Когда Обри не будет дома... Скажи Сэму, что Обри уже выросла из кукол, что она испытывает к ним нездоровый интерес, и доктор посоветовал увлечь девочку чем-то другим. Обри была не в восторге от предложения. Она, конечно, уже не была столь увлечена гизинстаками, но разве нельзя иметь и кукол, и заниматься танцами? Не думаю, что у тебя будет время и для танцев, и для кукол, дорогая. Есть бедные дети, которые совсем не имеют кукол, и их некому пожалеть. А ты хочешь иметь и то, и другое. И Обри в конечном счете согласилась. Школа танцев открывалась только через десять дней, и Обри захотела играть в куклы, пока не начнутся уроки. Они спорили долго, но напрасно. Ничего, Эдит, успокаивал ее Ричард. Десять дней лучше, чем ничего. Если она не оставит их добровольно, то мы подключим Сэма. Ты ничего еще не говорила ему? Нет. Возможно, это заставило бы его чувствовать себя лучше, если б он узнал. Не советую. Мы не знаем, что он думает о них. Очаровывают ли они его или же угнетают? Подождем, пока это не случится. Затем расскажем. Обри практически отдала их. Эти десять дней не в счет. «Если все пройдет гладко, то мы вообще ничего ему не скажем». «Ты прав, Дик. Я уже предупредила Обри, чтобы она не говорила отцу об этом. Пусть уроки танцев будут для него приятным сюрпризом». «Превосходно, Эдит. Мы сможем это сделать независимо. Будет ли знать об этом Сэм или нет. Главное, чтобы это пошло на пользу им обоим». «Самое страшное произошло следующим вечером». Одна из школьных подруг пришла к обре, и они играли с куклами. Сэм старался выглядеть незаинтересованным, но в то же время из-под наблюдал за девочками. Эдит вязала, а Ричард, который только что пришел, читал газету. Только Сэм слушал детей и услышал предложение. «Теперь давай играть в похороны обре Гезенстаг. Представь, что она...» Мистер Уолтерс вскрикнул нечеловеческим голосом и, схватившись за грудь, осел посреди комнаты. Эдит и Ричард старались вести себя достаточно спокойно. Эдит поспешила отправить подругу Обри домой, обменявшись заговорщическим взглядом с Ричардом, пока они оба провожали девочку до двери. «Дик, ты это видел?» – прошептала она. «Это очень нехорошо, Эдит. Мы не должны больше ждать». В конце концов, Обри согласилась оставить их. Они вернулись в гостиную. Сэм все еще тяжело дышал, и его усадили в кресло. Обри со страхом смотрела на него. В первый раз она так смотрела на отца, и Сэм почувствовал себя виноватым. «Дорогая, прости, что испугал тебя, но, пожалуйста, пообещай мне, ты никогда не будешь играть в похороны со своими куклами». Или представлять, что одна из них ужасно больна, или произошел несчастный случай, или что-нибудь плохое вообще, обещаешь? Хорошо, папа, сегодня я просто уложу их спать. Она закрыла крышу кукольного дома и ушла на кухню. Эдит отозвала Ричарда в прихожую и зашептала. Я поговорю с Обри, а ты успокой Сэма. Предложи ему выйти сегодня вечером. Пойдемте куда-нибудь, прогуляемся. Уговори его. Сэм все еще сидел и смотрел на кукольный домик. «Давай-ка немного развеемся, Сэм», – подошел к нему Дик. «Как насчет того, чтобы выйти в город? Мы что-то засиделись дома. Это поднимет нам настроение». Сэм глубоко вздохнул. «Хорошо, Дик, если вы так хотите. Думаю, что это будет весьма кстати». Эдит возвратилась в Собри и подмигнула брату. «Мужчины, вы спускаетесь первыми?» И поймайте такси. К этому времени мы с Обри подойдем. Когда они одевались, Ричард выглянул из-за спины Сэма и вопросительно поглядел на Эдит. Она утвердительно кивнула. Снаружи был густой туман, можно было видеть только на несколько метров вперед. Сэм настоял, чтобы Ричард дождался Эдит и Обри у двери, сам же пошел останавливать такси. Дамы спустились как раз в тот момент, когда Сэм замахал им рукой. «Ты сделала это?» – тихо спросил Ричард. «Да, Дик. Я собиралась их выбросить, но вместо этого отдала. Какая разница, каким путем они ушли? Тем более, если она собиралась порыться в мусоре, то все равно нашла бы их. Кому ты их отдала?» «Забавная вещь, Дик. Я открыла дверь и увидела грязную старуху, проходящую по парадной. Она не из нашего подъезда, наверное, уборщица» хотя мне она больше напоминала ведьму. Когда старуха увидела те куклы у меня в руках, подъехало такси, перебил Дик. Так ты отдала куклы ей? Забавно, Дик. Она спросила. Это мне? Я могу взять их навсегда? Ну, не глупый ли вопрос? Я засмеялась и ответила. Да, миссис, они ваши навсегда. Она прервалась. Темный контур такси возник перед ними и Сэм открыл дверцу. «Давайте, продвигайтесь». Сначала пропустили обри, за ней последовали и другие. Машина тронулась. Туман, казалось, усилился, и закон ничего не было видно, будто непроглядная серая стена выросла вокруг них. Мир снаружи как-то отделился и исчез. Даже ветровое стекло казалось нереальным, мутным экраном. «Как он может видеть в такой пелене?» Крайне нервозно спросил Ричард. «Между прочим, где мы едем?» «Вероятно, по Джорджи», — ответил Сэм. «Я забыл сказать ей, куда». «Ей?» «Да, водитель женщина. Теперь их принимают на работу водителями такси. Я сейчас скажу». Он наклонился вперед, обращаясь к водителю. Женщина обернулась. Эдит увидела ее лицо и закричала. Спасибо за прослушивание, оставляйте свои комментарии, кто еще не подписался на мои каналы подписывайтесь, всем пока.